глава семь красная молния ударила у самой конюшни разбрасывая искры лошади испуганно заржали нервно дергаясь в стойлах особо резвые жеребцы встали на дыбы, грозясь переломить тонкие внутренние стены мальчишка что работал тут проснулся от испуганного ржания встрепенулся но даже закричать не смог в виде как меняется мир вокруг вспыхнувшей молнии он просто отполз как можно дальше глядя огромными глазами на пугающую магию мир очень опасен — говорила ему мама, — и Родор только теперь понимал, что это значит, переставая дышать. Но магии было все равно, что думают они простые люди. Она вершила свое. Молния сначала замерла, а затем стала словно раздвигать реальность, открывая проход. Первым из зияющей щели вышел хорошо одетый полноватый мужчина с черным посохом в руках, на вершине которого мерцал красный камень. Узнать Грестуса Родор не смог бы. Хоть и слышал о нем, но мага все равно представлял иначе. А вот короля, что появился следом, он сразу признал. Видел его не раз на турнирах, когда возил что-нибудь с отцом на ярмарку в столицу. Только лицо короля Аркара было пугающим, не было светлого героического лика, которым все восхищались. Осталась только злобная гримаса. Аркар шагнул вперед, скались и сразу обнажил свой меч, осматриваясь, как коршун в поисках жертвы. И было в этом что-то настолько зловещее, что мальчишка не выдержал. — Спаси меня, Творец! — прошептал он и тем самым выдал себя. — Где он? — спросил Аркар, увидев Родера, и шагнул к нему, пока стража в боевых латах с обнаженными мечами выходила из магического разлома. — Кто? — дрогнувшим голосом спросил Родер, пытаясь вжаться в стену. — Прости меня, Творец! а ком вы, ваше... Вильно. Он запутался в определениях, дрожал от ужаса и почти плакал, не узнавая в короле Аркари молодого благородного рыцаря, которым он когда-то восхищался. На нем был все тот же блестящий нагрудник с королевским гербом на груди. Шлема не было, но вместо благородного рыцаря королевской крови Родор видел какое-то чудовище из сказок про одержимость. И это чудовище его даже не слушало. «Где принц Герримонт?» — взревел Аркар, схватив мальчишку за грудки. «Я не знаю!» — по слогам прочеканил Родер с трудом дыша. Ему казалось, что за ответ его убьют, а перед глазами появилась мама, и ее слова звенели в ушах. «И что удумал? Дома в деревне сиди, отцу помогать будешь. Кому нужны эти деньги, когда земля не пахана? В ней смысл, Роди, в ней, в земле. Да, конечно!» — говорил Родер, закатывая глаза. Он не слушал мать, читая что ему в двенадцать виднее. Он только посмеялся над ее мудростью, бросил все и ушел работать сюда. А теперь ему придет конец, потому что сам король кричит на него. От страха он обмочил штаны, чем разозлил короля еще сильнее. Но убивать Родера Аркар не стал, только отбросил прочь морщась. — Обыщите здесь все! Немедленно! — приказал он своей страже, выходя из конюшни. Стражники бросились к трактиру, буквально выбив незапертую дверь. «Что вы творите?» — пытался остановить их хозяин заведения, но командир стража одним ударом меча снёс ему голову. Ави закричала, но её схватили за волосы и поволокли в сторону кухни. «Этот изменник укрывал врага короны», — заявил капитан, поспешил наверх. Пьяные солдаты, пившие тут весь вечер, похмельной глупости схватились за мечи, но их было лишь трое, а стражей короля — два десятка и убивать им не запрещали. «Мама!» — кричала маленькая юна но ее просто отшвырнули прочь через всю кухню к приоткрытой двери черного хода. Там ее хватал Родер и прятался с ней за сундук, зажимая девочке рот своей дрожащей рукой, чтобы она не кричала, видя то, что творят стражники с королевскими гербами. Родеру и самому хотелось кричать, но он кусал губы в кровь и не издавал ни звука, наблюдая за происходящим. Летели горшки, звенели кубки, Из пробитой бочки пенистым потоком лилось пиво, заливая полы латные ботинки. Рвалось женское платье, и все тонуло в криках, когда Ави снова хватали за волосы и трясли, требуя ответов, но ей нечего было сказать. Она не знала даже, как выглядит принц Герримонт. Постояльцы тоже не знали, но их все равно вытаскивали из постели, тянули вниз, швыряли в ночных колпаках к ногам Аркара, что не стал входить в трактир и лишь смотрел презрительно на своих поданных, что как один не знали ничего о его старшем брате. «Боюсь, они действительно не знают», — сказал Грестус, осмотревший окрестности и вернувшийся к королю. «Но он здесь был?» — рычал Аркар. «Несомненно, а затем ушел», — спокойно ответил Аграф. «Куда?» — ревел Аркар. «Этого я, увы, не скажу». «У тебя же был здесь ворон!» Аркар даже хватал советника за отворот расшитого камзола, словно был готов убить его, если найти Герримонда не удастся. Только неистовый гнев короля не трогал Грестуса. Он молча поднял тело ворона, что нашел у дороги. Головы у птицы не было, и красные глаза смотрели в неведомую Грестусу тьму. Аркар это понял, и зло выругавшись, приказал. «Сожгите здесь все!» Постояльцы от такого решения перепугались еще больше. Они пытались вернуть себе вещи, доказывая, что они здесь ни при чем. Ну или хотя бы вернуть себе одежду. «Позвольте хоть штаны забрать!» — кричал толстый купец в ночной рубашке, валявшийся в траве. «Не могу я в таком виде дальше идти! Срам-то какой!» Стража только смеялась, в ответ поджигая трактир. Они украли здесь все, что могли. Набили сумки чужим золотом и рады были оставить только пепелище на месте своего мародерства. Все равно ведь королю нет до их шалости никакого дела. Он смотрел на дорогу и пытался понять, сколько людей он должен отправить в погоню, чтобы Герримонт был пойман и казнен на месте».